Глава 7. У Мопассана есть новелла «Слова любви». Герой не выдерживает общения с любовницей, отравившись ее непомерными, неуместными нежностями. «Пусик», «Мой толстый котик» и так далее. Столетия не меняют женской натуры. Ляля -ля Ганина – точь-в-точь мопассановская любительница пошлых сладостей. За весь вечер она ни разу не назвала мужа лёней «Лёка и Лёсик — самое приличное». А когда я услышала «Трютьюхуська», то едва не уронила фужер. Ляля -ля милая и симпатична. Блондинка с круглыми глазками, похожая на собачку породы «Вест-Хайленд-Вайт-Терьер». Это такие озорные курносые милашки с ореолом белоснежной шерсти вокруг мордочки. Правда, маленький Вест Хайлин думает, что он грозный большой охотничий пес, а засахаренные до паточного истечения ляля, судя по всему способностью, агрессивно, как и критично, мыслить не обладала. Я убеждена, что женщины лялиного типа нежные трепетные, прекрасно защищены. В отличие от таких суровых, и тонкокожих, как я или Маруся. Если в нас стреляют, то пули легко доходит до сердца, а у Ляли пули застрянет в коконе из сладкой ваты. Хотя внешнее впечатление противоположное. Мы — оловянные солдатики, а Ляля — ранимая бабочка. Нас можно шпынять, а Лялечку надо беречь. Я не собиралась обсуждать с Леней его жену. Но в гостинице уже под утро все-таки не выдержала. «Как тебя угораздило жениться на этой карамельной баллонке?» Леня пожал плечами. «Она работала у нас лаборанткой и отлично, очень чисто ставила опыты. Это редкое умение. Кроме того, объяснять женщине, почему ты выбрал в свое время другую женщину непродуктивно и бесполезно. Почему у вас нет детей?» не унималась я. «У меня? От Ляли?» Совершенно искренне удивился лёня «Дети у меня будут от тебя». Леня Болтун и Краснобай. Уютно женатый мужчина, для которого работа стоит на первом месте. Поэтому его слова «Дети от тебя» не более чем ни к чему не обязывающий комплимент. Однако через месяц после возвращения домой я обнаружила, что беременна. Сообщить Лёне? Уподобится женщине, которая ловит мужчину на веками проверенный крючок. Но Лёня не рыба, а кит, который крючков не захватывает. Скорее всего, Лёня удивится и не скроет разочарования. Оказывается, я всё-таки дура, если звоню по такому поводу и скажет что-нибудь вроде. «Это ведь не я беременный!» «Ты что, маленькая? Не знаешь, как в таких случаях поступать?» и Я решила оставить ребенка. Как бы нелепо это ни звучало, на зло Всем назло. Лене, Руслану, маме с папой, саму себе и собственной забубенной судьбе. Лене хранил молчание три месяца. Потом позвонил и сходу спросил. «Слушай, а ты не беременна?» «Да?» «А чего молчишь?» «А ты чего? Как ты догадался?» В этот момент я ехала в маршрутном такси, и прочие пассажиры с интересом наблюдали за девушкой, по щекам которой градом льются слезы, но она изо всех сил старается говорить нейтральным голосом. «Догадаться было несложно. Все-таки мы упорно трудились на данной Ниве. Значит, так засопел лёня Я отлично представила как он сейчас чешет затылок, складывает губы дудочкой и как будто пытается втянуть их ноздрями. «Увольняйся! Собирай манатки!» — диктовал Лёня. «Я развожусь, размениваюсь и т.д. Как не вовремя ты залетела! У нас сейчас потрясающий эксперимент! Разберись сначала с экспериментом, который со мной проделал, и у меня еще есть дочь Лиза. Лиза, меня не испугаешь. Постараюсь уложиться в два месяца. Пока. В результате размена квартиры Леня получил комнату в коммунальной квартире в доме на задворках Тверской улицы. Большая двадцатиметровая комната в центре столицы. Кроме нас, в квартире жили еще двое пожилых одиноких пенсионеров. Виктория Гавриловна, Она серьезно считала, что дочь мы назвали в ее честь, и Павел Иванович. Из большого набора симптомов старческих деменций Виктории Гавриловне достался комплекс обнищания. Ей казалось, что ее обворовывают племянницы, сотрудники соцпомощи, участковый врач, всякий, кто переступает порог ее комнаты, обязательно найдет спрятанные глубоко под кроватью вбитых битых молью валенках пюры. Кстати, когда умерла жена Сальвадора Дали, Гала, у нее под кроватью обнаружили чемоданы забитые бумажными деньгами. Лехолеи в молодости отдается маразмом в старости. Из-за чудачеств Виктории гавриловны я неустанно твердила своим домочадцам не входить в ее комнату, не поддаваться на ее приглашение, Павел Иванович был хроническим, глубоким, тихим алкоголиком. Выпивал, съедал то, что подсовывали мы или Виктория Гавриловна, и спал. Просыпался, выпивал, и так по кругу. Когда у него кончались деньги на выпивку, он страдал отчаянно. Однажды украл Викину коляску и пропил. Боялся показаться нам на глаза, ночевал в подвале. С тех пор мы держали запас лекарства в кавычках, чтобы подлечить в кавычках Павлы Иваныча до получения пенсии. В его комнате я периодически мыла полы и вытирала пыль. Там ничего не менялось, не сдвигалось, не трогалось, как в музее. Если подходит это определение к нищей обители. Бытовое неудобство, доставляемое Павлом Ивановичем, Заключалось в том, что он, справляя малую нужду, он мазал орошай унитаз, и в туалете плохо пахло. Эти два мотива — Викторию Гавриловну снова обокрали, наверное, племянница, на лампочку перегоревшую меняла, и Павел Иванович снова надул мимо, Венерочка, мы должны научить его писать сидя, составляли потешную симфонию нашей коммунальной жизни. Нам повезло с соседями милыми стариками, выброшенными на обочину, бредущими к финалу, сохраняя достоинство и доброту. Папа умер, когда я рожала Вику. Мне ничего не сказали. Выписавшись из роддома, разговаривая по телефону с мамой, которая поздравляла как-то натужно, через силу, я заподозрила неладное и стала допытываться. «Мама не сразу, но сдалась» папа умер а невризма похоронили вчера я зарал так что прибежали соседи лиза схватила сестренку и прижала к себе хотя до этого появление младенца ее нисколько не радовало сколько шуму вокруг козявки лё был дома редкий случай лёе пропадал на работе и от коммунальной суматохе держался в стороне Он схватил меня, крепко держал, а я вырывалась, билась, точно хотела куда-то умчаться, туда, откуда можно вернуть папу. Я и сейчас не могу говорить о том, как много он для меня значил. Я звонила маме каждый день и умоляла. «Приезжай!» всё брось! Я без тебя не могу! Помоги мне!» После родовая депрессия может принимать различные формы патологии поведения. У меня она вылилась в абсолютное убеждение, что без мамы я погибну. Точнее, и она, мама, вслед за папой умрет, и тогда мне не жить. До пенсии маме оставалось пять лет. Она заведовала библиотечным коллектором, и как специалиста ее очень ценили. Мама все бросила, приехала в нашу коммуналку. Денег не хватало катастрофически. Одна невеликая зарплата — Лёнина. Новорождённой девочке требуются вещи и вещи, как невесте на выданье. А над Лизой в подготовительном классе насмехаются. «Разве ты из гастарбайтеров? Так плохо одета!» У Лёни брюки залоснились и облохматились. «Мне не в чем выйти, в старые наряды не влезаю». Впервые в жизни я записывала, скрупулезного считывала, сколько на еду, на стиральный порошок, на проезд в метро Лёни. Не хватает. Даже если мы дешевым стиральным порошком будем мыть головы, тело и посуду, не хватает. Придется занимать у Виктории Гавриловны. Если бы я вышла на работу, материальные проблемы несколько бы сгладились. Мама с обеими внучками... Новорожденной под готовишкой Лизой справилась бы. Но с младенцем творилось что-то страшное и непонятное. У младенца даже имени не было. Не до имени нам. Просто девочка. Двухнедельный ребеночек. У нее ноготочки, как маленькие розовые капельки. И вдруг эти капельки желтеют, роговеют, вздуваются. А потом стала слезать кожа под ней новая, болезненно-розовая, снова шелушится. Я смотрела на врачей, на консультантов, как на посланцев с небес. Тратила последние деньги на их гонорары, на такси. Я видела умные физиономии, выслушивала умные диагнозы, а мой ребенок болел и болел, несмотря на четкое выполнение всех рекомендаций. Вике было два месяца, когда я дошла до истерик, До сумасшествия, до сознания того, что вслед за папой погибнет моя девочка. С ее хрупкого скелетика слезет кожа, покроются язвами и стекут мышцы. В иступленном помрачении, с каким-то наслаждением ненависти, с желанием раздавить отыскавшегося врача, я прошипела в лицо Лени. «Это все ты, ты, ты, ты, фанатик, злодей». «Император, я не верю, что ты не способен разобраться с недугом своей дочери. Но тебе некогда, всегда некогда. Для меня, для детей некогда оторвать задницу от микроскопа». Леня свернул губы трубочкой, стал их втягивать в нос и прошамкал. «В микроскоп задницей даже я не смотрю». «Понял. Успокойся. Я разберусь» педиатрия, кожные болезни, атипичные проявления. Он сел за компьютер. Всю ночь не отрывался от монитора. Утром мне сказал. Есть гипотеза. Предположение Лени оказалось верным. Грибковая инфекция. Малышку атаковал редкий штамм из рода элементарных кандид. Где его подхватила Вика? от меня, В роддоме выяснить сложно, потому что организмы большинства людей с этим грибком справляются легко, лечение не составило труда, и мы одержали победу. Поэтому Виктория. Через три месяца наша дочь получила имя. Работать под началом мужа я не хотела решительно. Мне хватало гения дома, чтобы еще на работе молиться на его святейшество. Поэтому пусть будет вуз, учебное заведение, университет, сопливые студенты и мнящие себя нобелевскими лауреатами аспиранты, только не под одной крышей с Леней. Но устраивал меня в университет, конечно, муж. Года три спустя на каком-то факультетском Сабантуе декан под хмельком рассказал, как Леонид Борисович Ганин меня протежировал. лёня вроде бы просил. — Есть потрясающе красивая улетная деваха, кандидат наук из Новосибирского института. — Пара неглупых опытов, башка варит, вредная, хваткая, надежная. — Вообще-то это моя жена, возьмете к себе. Декан отказать Ганину не мог. Декан был знаком с его первой женой. На Сабантуе перепугавшей своей откровенности, декан счел нужным смекшировать свои откровения и уверял меня. «Вы не Ляля. -ля. Вы совершенно не Ляля. -ля. Надеюсь». Кстати, Ляля -ля очень удачно вышла замуж за биолога-полярника. Родила двойню. Полярник изучает то ли белых медведей, то ли тюленей на острове Врангеля. Дома бывает нечасто и наслаждается лялиной сладостной патокой с большим удовольствием. Руслан и учительница родили девочку, зачем-то назвали Венерой, и тоже благополучно существует. Мальчику Пете, по просьбе Руслана, время от времени я отсылаю модные насильные вещи и ведомственные журналы по кибернетике. Находить эти журналы раньше было хлопотно. В интернете они почему-то не публиковались. Руслан никогда не интересовался Лизой, не спрашивал, чем живет его дочь, требуется ли ей участие, доброе слово, смешной сувенир, поздравление с днем рождения, просто напоминание от родного отца. Ну да бог с ним, с Русланом. Он не способен держать в поле своего внимания больше двух объектов. Лизе хватало Ленин. Правильнее очень не хватало, как и нам всем. Может быть, на высшем суде мне зачтется, что женщины, чью судьбу я перековеркала, не остались выброшенными на свалку, а вполне благополучно устроились?